Василий представил лицо Рыкова, открывающего контейнер, и не обнаруживающего там глушаков, и засмеялся. «Ты что?» – встрепенулась Ульяна. Представил рожу Германа. Уля тоже улыбнулась, но рассеяна. В отличие от Василия, она не только сканировала пространство окрест, отыскивая источники опасности, но и слушала полет пси-потоков, рыскающих в ментале. Кто-то упорно искал посвященных, обманувших одного из девяти. «Ты доволен?» Василий хотел отшутиться, но понял настроение девушки и прижал ее к груди. «Ты же знаешь?» «Не знаю». Он наклонился и поцеловал ее. «Это не ответ». «А в твоем вопросе уже есть ответ. Хотя доволен не то слово. Я счастлив». Кто-то сказал, что человек вообще потому несчастлив, что не знает, что он счастлив. Так было со мной. Но я мог бы спросить кое-что ответно. «Спрашивай». Василий открыл рот и с усилием справившись с собой пробормотал. «Ты не находишь, что нам не хватает Соболева?» Ульяна вздрогнула и отодвинулась. Не буквально физически, а психологически. Перестала излучать тепло и нежность, и Василий это почувствовал. Однако это ощущение длилось недолго. Горячая волна любви, признательности, благодарности и радости, нетерпеливого желания, покорности и ожидания вдруг хлынула в голову Василия, сбила его стона, закружила и унесла в водоворот эмоций и желаний, пока он не очнулся лежащим с Ульяной на груди, целующие его глаза, лицо, нос, губы. Потом девушка села, поправила волосы, в упор глянула на ошеломленно разглядывающего ее Василия, улыбнулась, как ни в чем не бывало. «Так что ты там говорил о Соболеве?» Вася проглотил ком в горле, веря и не веря тому, что пережил. В то, что ему психофизически сказала Ульяна, медленно сел и стал самим собой, странным образом ощущая, что от него хотят не сентиментальных и слезных признаний, а естественного поведения и нормального, чуть ироничного отношения к происходящему. Ничего еще не было решено, ничего не было сказано всерьез, но надежда в душе росла и улыбалась ему. «Я хотел сказать, что Соболев нам очень бы помог», — спокойно сказал Василий. «Где он сейчас?» — хотел бы я знать. «Неужели не слышит, не ведует, что тут творится?» «Хоть бы объявился!» «Ведает», — уверенно ответила Ульяна. «И появится. В самый нужный момент. Я его знаю». «Я тоже. А почему не вмешиваются иерархи, в видя такое развитие событий? Или тот же монарх?» «Васенька, ты все же еще очень зеленый идущий», — вздохнула девушка. «Да ведь все происходящие события — это и есть результат вмешательства в нашу жизнь иерархов, и монарха тьмы. Только люди этого не ощущают, даже люди внутреннего круга. Вмешательство слишком тонко, слишком изощренно» чтобы понять это на логическом уровне. Большинству толпе уровень трансцендентной оценки недоступен». «Толпе вообще не присуще действия, требующие высокого интеллекта», — пробормотал Василий. «Ее объединяет не талант, а глупость. А подчиняется она покорно только силе и слабо реагирует на доброту. Но разве все люди объединены в толпы?» Ульяна с изумлением глянула на собеседника, сокрушенно покачала головой. Я все время забываю, что у тебя законченное высшее образование. Ей-богу, ты меня иногда поражаешь. Это плохо? Поражай меня и дальше. Кто знает?» Она не договорила, но Василий понял недосказанное, и настроение его упало. Ульяна снова отодвинулась от него, устанавливая прежнюю дистанцию дружелюбного ожидания, иногда порождающего вспышки интереса и влечения. «А кто знает?» – пробормотал Вася. «Кто знает, как Бог созидает, зачем Он моря содрогает?» В чем грома и молнии причина? Зачем завывает пучина? Быть может, весь блеск этот нужен? Для зреющих в море жемчужин? Ульяна задумчиво оглядела сосредоточенное, выразительно неулыбчивое лицо Котова. Потом придвинулась, окуная его в бездонные омуты своих глаз, и поцеловала. Поцелуй был бы долгим, если бы не появление Парамонова. «Собирайтесь», — сказал он, окидывая невозмутимым взглядом их стоянку. «Я знаю, где Рыков прячет Кристину и Стаса». «Где?» В один голос спросили Вася и Уля, оторвавшись друг от друга. На прогулочном теплоходе Максим Горький, в 12 километрах отсюда. Теплоходом эту посудину, правда, назвать трудновато. Скорее катером, хоть он и двухпалубный. Но принадлежит теплоход какой-то государственной конторе. И сейчас якобы на ремонте. И самое главное, Кристина и Стас пытались бежать, но неудачно. Что с ними? Им помогал какой-то профессионал по фамилии Шевченко. Сейчас они забаррикадировались в машинном отделении. «Но Рыкову ничего не стоит проникнуть туда. Просто ему это сейчас невыгодно. Пленники все равно в его руках». «Шевченко?» – медленно проговорил Василий. «Не Валерий случайно? Он же погиб?» «Не знаю. Что будем делать? Где сам Рыков?» «На катере его нет, но он может появиться в любой момент. Он где-то поблизости и очень рассержен». «Представляю», – усмехнулся Василий. «Он может пойти на обмен? Моему глушаки, он нам пленников». Иван Терентьевич покачал головой. Он не поверит и не согласится». Стоит нам подать голос, как в течение часа нас перехватят и убьют. Что ж, остается только один путь – взорвать катер. Парамонов и Ульяна молча смотрели на Василия, и он добавил невозмутимо. Но после того, естественно, как пленники будут с нами. Другие предложения есть? Все-таки ты, Аника, воин, сказала Ульяна со слабой улыбкой. Даже Вакрасану ты умудряешься представить Вирасаной. Вакрасана – скрученная поза. Вирасана – поза героя. Это комплимент или осуждение? Ни то, ни другое. Но к идущим во внутренний круг этим путем жизнь предъявляет особые счеты. Потому что это путь потерь. Вася не нашелся, что ответить, но не в его характере задумываться о будущем. Он жил в настоящем, рядом находилась любимая женщина, друзья ждали его помощи, и надо было действовать.